Глава шестнадцатая. Безопасный уголок столицы. Несколько минут я простояла посреди площади в полной растерянности, не зная, куда идти. А на дворе то не лето? Пусть здесь уже вовсю царила весна, в отличие от родной долины моего мужа, но ночь она и летом прохлады отличается. Вот и сейчас воздух не просто свежий, а влажный, какой-то зябкий. Спасибо, хоть ветра нет. И вдруг меня осенило. Ворон! Мысленно позвала я, надеясь, что Лерос услышит. «Что такое, малышка?» Тут же отозвался он. «А где здесь эта улица?» «Дворец главы Совета магов, видишь?» В голосе Лероса послышалась усмешка. «Да. Повернись к нему всем своим уважением и топы к находящемуся перед тобой выходу с площади. Сразу же попадешь на ювелирную. Трактир по правую руку, через семь домов». Дал подробную инструкцию Лерос и умолк. Усмехнувшись способу задавать направление, повернулась спиной к дому главмага и вскоре действительно очутилась на нужном, недостаточно широкой улице, освещенной множеством стационарных плярисов. Здешние дома уступали располагавшимся на площади замкам лишь количеством этажей. Трактир я приметила еще издали. И его вывеска сияла бесчисленным множеством мельчайших разноцветных плярисов, создавая эффект иллюзии, изображающей трехмерного единорога. Это же какие деньги надо отгрохать за столь искусную работу? Дверь в заведение, несмотря на ночное время, была гостеприимно распахнута. Я уверенно поднялась по ступеням высокого крыльца и, миновав порог, очутилась в просторном и неожиданно светлом в это время суток холле. Обычно в подобных заведениях с порога попадаешь в таверну, а уже оттуда идет выход к лестнице на жилые этажи. Здесь же создавалось впечатление, что ты в уютном частном особничке. Ко мне тут же подскочил холеный лакей в красно-зеленой ливреи, и качеством ткани, не уступающей тем, в которых ходили лакеи в королевском дворце. «Доброй ночи, Лите!» Слуга склонился в приветствии и помог мне снять накидку. «Что вам угодно?» — поинтересовался он. «Комнату, ужин. У меня срочное дело к...» Я запнулась, не зная, как назвать владельца трактира. «Какого он сословия?» Вряд ли обычный человек смог бы себе позволить открыть заведение в столь престижном районе и воссоздать свойственную этому месту атмосферу. «К Миору варлею, «Как скажете ли ты?» — не выказал и доля удивления Лакей. «Пройдемте!» — повесив мою одежду в гардеробную, произнес он и повел меня к одной из дверей. Этот зал, пожалуй, заставил бы постоять в сторонке лучшие рестораны земли. Лепнина, статуи, то тут, то там стоящие столики с явно очень дорогими... и даже на вид удобными стульями. Освещение здесь создавало эффект некоторой интимности. Вроде все на виду, но стоило пройти мимо какого-нибудь столика, и все вокруг словно терялось. Казалось, что ты один во всем мире. Однако при этом не исчезало общее очарование окружающего интерьера. Неужели чары рассеивания внимания? «Сюда, ли ты? Пригласил меня Лакей за один из столиков и помог поудобнее устроиться. «Сейчас принесут меню, и я позову Миора в Орлея». Я кивнула, с облегчением отмечаю, что угадала насчет социального статуса владельца заведения. Пока ожидала, с интересом разглядывала обстановку и бросала косые взгляды в сторону входной двери. Но как ни пыталась, мне не удавалось сосредоточиться на сидящих за другими столиками людях, хотя пока шли по залу, я успела отметить, что припоздневшихся тут хватает. «С кем имею честь?» Раздался сбоку от меня бархатистый, обволакивающий мужской голос. Я обернулась и едва не ойкнула. Возле моего столика стоял самый настоящий гном. Да-да, именно такой, какими их описывают и показывают в фильмах. Невысокий крепыш, косая сажень в плечах. С выступающим пивным животиком и носом картошкой. Рыжая шевелюра заплетена в многочисленные косички, собранные в хвост. И таким же способом уложенная борода. Начищенные до блеска черные невысокие сапожки с круглыми носами, заправленные в них темно-коричневые брюки, белоснежная рубашка и обтягивающий животик сюртук. Вот ей богу, не будь я создательницей этого мира и не зная, что тут гномов нет как вида, решила бы, что это именно он. Теперь стало понятно, почему представитель знатного рода решил реализовать себя в сфере оказания услуг. С такой внешностью на светских приемах не поблещешь. А так, имея представление об этикете, знание о тонкостях светской жизни и потребностях потенциальных клиентов он воплотил свое представление о безопасности и уюте заслужив уважение клиентов камилла де ларго смущенно произнесла я понимаю что мое молчание затянулось, и в качестве доказательства продемонстрировала перстень поля «О, -о, -о, о добродушно улыбнулся хозяин заведения не смущаетесь ли ты я привык к тому что люди не совсем адекватно реагируют на мою внешность при первой встрече Вы еще неплохо держитесь. И кто же из этих оболтусов стал счастливцем?» Озорно усмехнулся мужчина, и в его глазах запрыгали чертенята. «Полиней!» — не смогла издержать ответ на улыбке. «Вот же пострел! Везде поспел! И магия, и жена красавица!» Покачал головой собеседник и жестом попросил позволения сесть за мой столик, на что я кивнула. «Так что у вас за дело, Лите?» «Мне срочно требуется конфиденциальная встреча с его отцом». «Хм, на дворе, конечно, ночь, но не вижу для этого особых препятствий. Надеюсь, ваш муж известил вас о расценках на мои услуги». Я неопределенно пожала плечами. Знаю, что дорого, но конкретной суммы мне никто не называл. «Ужин пять золотых броунов, сутки проживания десять, вызов миора Даркора пятнадцать». Вот, честно, я не ожидала подобных цифр. Еще и поразилась, зачем мне целый кошель, набитый золотыми. Теперь все встало на свои места. Ну что же, Орле действительно создал своеобразный шедевр, и за это надо платить. В конце концов, зачем мне считать деньги Рода де Ларго, одного из самых богатых на континенте? Я согласна, но я буду не одна, — сказала Паметуя о собирающемся явиться сюда Леросе, при этом гадая, в каком он придет обличье. В глазах сидящего рядом мужчины зажегся алчный огонек. «Еще одни апартаменты, или...» Он вопросительно приподнял одну бровь. «Или...» ответила я. «Плюс пять броунов». «По рукам», ответила я, выуживая из кошелька поля тридцать пять золотых. Ворлей, сыпав деньги в карман, тут же, не выходя из-за стола, начал плести некое заклинание. Каково же было мое удивление, когда он собственноручно создал магического вестника. «Это же надо быть величайшим магом! Обалдеть! Вот тебе и кратышка трактирщик Спустя мгновение его взгляд таинственно затуманился, а по губам проскользнуло исполненное довольство ухмылка. «Итак, Лете, часть своих обязательств я выполнил. Меор Даркор оповещен и уже известил, что прибудет с минуты на минуту. Комнаты вам сейчас подготовят, меню подадут. Что-то еще?» «Нет-нет, э, благодарю». Все еще пребывая под впечатлением, промямлила я. Хозяин трактира встал из-за стола, слегка поклонился в знак почтения и удалился, а я в шоке переваривала увиденное. «Чудные дела». «С его-то магическим потенциалом надо на службе у государства быть, а он тут, в трактире. Либо из очень богатого рода, либо...» «Камила?» — раздался возле меня голос Миора Даркора, и я вмиг забыла о трактирщике. «Меор Даркор, нам срочно надо переговорить без свидетелей». «Это можно сделать прямо тут». «Нет, Камила, успокойся, здесь вокруг каждого столика защитное поле», — объяснил он. «А...» Протянула я, но тут к столику приблизился официант и замер, словно был не в силах преодолеть некий невидимый барьер. «Давайте, милейший», — мой собеседник взял у него из рук меню. «Камилла, ничего не имеешь против того, чтобы не тратить зря времени заказать дежурное блюдо? Готовят тут отменно». «Да, можно», — согласилась я. «Слышал?» — обратился миор Даркор к официанту, но тот лишь растерянно уставился на мужчину. «Вот об этом я тебе и говорил». Обращаясь ко мне, произнес отец Поля. Он слышит только то, что обращено непосредственно к нему. Так вот, милейший, подает для Лите дежурное блюдо дня. Нет, мне не надо, я ненадолго. Официант активно закивал и поспешил скрыться из виду. Так что произошло? Наконец-то продолжил разговор миор Даркор. Почему ты не в Академии? Добилась отчисления? Тогда почему не пришла в открытую, во дворец? Зачем вся эта секретность? Ох, вздохнула я. и вывалила на бедного мужчину все новости, свои выводы и даже нелицеприятные предположения относительно причастности его жены к побегу Шелда с острова. «Вот же демоны!» Зря я все же ее послушал. В глазах мужчины застыла боль. «Значит, так мило», — сказал он, и его тон не предвещал ничего хорошего. «До моего возвращения остаешься тут. Более защищенного места в нашем королевстве не сыскать, и это не обсуждается». Заметив мою попытку что-то сказать, Повысил голос мужчина. «Проживание, питание я оплачу. У Ворле имеется чудесный сад, изолированный от окружающего мира. Будешь там гулять, а за порог заведения не ногой, ясно? Пойми, я не имею права рисковать тобой и твоим малышом, так что смирись. Как только все уладится, вернешься в драконе гнездо». А роз. «Знаю, что он тут», — откликнулся Даркор. «Спешит, я уже отголоски его мысли ловить начинаю». Его при расчете с Варлеем учту, не волнуйся. Твой ворон, оказывается, несся сюда, чтобы связаться со мной, но ты умудрилась его опередить. Вопрос как? Освоила перемещение. Смущенно потупила взгляд, я, прекрасно помня, что этот момент обошла в своем рассказе. Хм, ну что ж, могу обрадовать. Отсюда ты таким способом не сбежишь. Ни сюда, ни отсюда перенестись невозможно. На этом закончим наш разговор. Я к Варлею. Дам распоряжение и все оплачу. Не скучай. И не вздумай нервничать. Тебе это не на пользу. Я совсем разберусь. Добавил он и встал из-за стола. И вот броситься бы к выходу, пока не поздно, а меня будто к месту пригвоздили. Опять магия, будь она неладна. Эх, была бы я более опытным магом, наверняка сумела бы обойти все эти преграды. А так, куковать мне теперь, сходя с ума и ожидая пробуждения, чтобы почитать главы от имени Поля и узнать, как там у них идут дела в замке.